Признаюсь, меня безотчетно встревожила информация, полученная от моего бывшего помощника Димы. У меня не было ни одного факта, который позволял бы считать, что Виталий втянут в какую-то опасную для него аферу с земельными участками. Более того, я знала, что он пока только присматривается к различным потенциальным предложениям участков под свой поселок будущего. Даже переговоров о покупке земли не ведет. Но интуитивно я все равно чувствовала тревогу, которая, разумеется, вечером поделилась с Виталием. Он отреагировал спокойно, я бы даже сказала, с некоторым удовольствием. «Мне приятно, что тебя так беспокоят мои дела», заявил он и крепко меня поцеловал. Причем, зная твою щепетельность в финансовых вопросах, я понимаю, что тебя волнует именно мое благополучие, а не деньги как таковые. Но, Леночка, дорогая, поверь, что я не первый год в бизнесе, и умею хорошо просчитывать риски. «Я не сомневаюсь в твоих деловых способностях», — запротестовала я. «Просто бизнес на красоте — это совсем не то же самое, что земельный и строительный. Ты не знаешь правил игры, а главное — расклада среди основных игроков. Кто из них на что способен? Кто жулик? Кто шулер? Кто банкует? Кто на прикупе?» «Да ты у меня картежник. Виталий снова рассмеялся и опять меня поцеловал. «Поверь мне, любимая, всё будет хорошо. Я просто думаю о будущем, будущем нашей семьи. И мне бы хотелось, чтобы ты тоже о нем подумала. Прямо сейчас и очень серьезно. Я смотрела на него, не совсем понимая, что он имеет в виду. «То, что нашему сыну нужно расти в полной семье? Так мы и так уже давно живем вместе». И на предложение узаконить наши отношения я ответила согласием. Свадьба состоится через два месяца, к ней уже практически все готово. Что же еще? «Мы должны быть расписаны», — ответил на мой вопрос Виталий. «Но и это не все. Мы вдобавок к официальному гражданскому браку должны быть еще и обвенчаны, чтобы быть мужем и женой не только перед людьми и государством, но еще и перед Богом». «Обвенчаны?» В первый момент мне показалось, что я ослышалась. Мой возлюбленный никогда не проявлял себя набожным человеком. На службу в храм не ходил, постов не соблюдал. И хотя относился к религии уважительно, а уж к чужой вере тем более, предложение обвенчаться я от него не ожидала. Этот новый поворот заставил меня на мгновение оторопеть. «Что ты молчишь? Ты против?» «Это от неожиданности», — призналась я. «Виталий, понимаешь, жениться и разводиться можно сколько угодно. К примеру, для тебя этот брак официально станет третьим по счету. Я, конечно, замуж никогда не выходила, но отношения с мужчинами у меня все же были. А венчание — это раз и навсегда. Навечно. Ты не сможешь разорвать эти узы, даже если вдруг поймешь, что совершил ошибку». «Лена, я и собираюсь жениться на тебе навечно», — проговорил он с досадой. «Да, мы встретились уже взрослыми, если не сказать, немолодыми, состоявшимися людьми, за плечами которых опыт неудачных отношений. Весь мой опыт ты знаешь. О твоем я никогда тебя не спрашивал. Слышал лишь про отца Сашки. Но все это не имеет никакого значения. Я никогда не буду считать свою любовь к тебе ошибкой». Ты просто не веришь в искренность моих чувств. Поэтому и боишься. Ты переезжать ко мне не соглашалась. И предложение руки и сердца приняла не сразу. Тебе осталось просто сделать еще один маленький шаг. «Ничего себе маленький!» Вздохнула я. Он бесповоротный. Ты прав. Я и на гораздо менее окончательные вещи соглашалась трудно и долго. А тут ты просишь меня совершить невозвратное действие. «Ты в ком сомневаешься? Во мне или в себе?» Миронов прищурился. «Я не сомневаюсь, Виталий. Я просто знаю, что жизнь устроена довольно сложно. Ты только представь, что будет, если ты вдруг просто меня разлюбишь. Ты думаешь, такое невозможно?» «Вполне. На твоём пути может встретиться другая женщина, которая вызовет у тебя сильное чувство». И мне бы не хотелось в такой ситуации знать, что ты привязан ко мне неразрывными путами. Что я стою на пути твоего счастья. «Лена, ты что, считаешь, что я несмышленый ребенок? И в бизнесе, и в жизни я принимаю решения, только всесторонне их обдумав. Я знаю, что полюбил тебя навсегда. И никогда никакая другая женщина не сможет вызвать у меня столь сильного чувства». «Виталий, я верю, что ты сейчас говоришь это искренне. Более того, я уверена, что никогда в жизни ты не оставишь меня и Мишку. Всегда будешь рядом, станешь помогать и защищать. Но это возможно даже тогда, когда мы перестанем быть мужем и женой. Но венчание — это совсем навсегда. И эта необратимость меня пугает. У человека всегда должны оставаться пути отступления». Эти пути нужны тебе, а не мне. Я уверен в том, что отступать мне не придется. А вот для себя ты бы хотела оставить лазейку. В голосе моего возлюбленного прозвучала грусть. Конечно, в паре всегда один любит, а другой лишь позволяет. Ты позволяешь мне тебя любить, Лена, как я долго позволял себе любить Марине. «Если это так, то ты сам себе противоречишь». Я покачала головой. «Твоя вторая жена действительно очень тебя любила». «Она терпеливо ждала, пока ты совершишь ошибку, после которой Варя от тебя уйдет, И когда та улетела в Америку, просто подобрала то, что плохо лежало». «Она очень сильно тебя любила, Виталий. Она была готова к тому, что ты женишься на ней без особого чувства. Она помогла тебе с бизнесом». Она терпела твое постоянное отсутствие. Она родила и вырастила твоих детей. Но рано или поздно она все же пришла к тому, что больше не хочет жить с тобой. Ваш брак распался по ее инициативе. Ты сам говорил, что тебя в нем все устраивало. В первую очередь, отсутствие особых эмоциональных затрат. То есть как раз подтверждение того, что даже очень горячо любящий человек может устать и захотеть свободы. Марина захотела. И ты можешь захотеть свободы от меня. И не должен сам себе заколачивать путь к этой свободе. Не надо за меня решать, чего я захочу, что смогу или не смогу. Все свои проблемы я буду решать сам. Но только тогда, когда они появятся. Лишаться счастья сейчас из-за гипотетической возможности сложностей в будущем — не мой путь. Я хочу сегодня жить на полную катушку — и максимально наслаждаться счастьем с любимой женщиной и нашим общим ребенком в законном и благословленном небесами браке так что еще раз повторяю что нам нужно обвенчаться я так хочу но решение за тобой думай он стремительно вышел из кухни где мы разговаривали оставив меня одну я обессиленно опустилась на стул Что ж, пожалуй, этот разговор заставил меня посмотреть на Виталия Миронова совсем иными глазами. Мне было над чем подумать. Я впервые осознала, что этот мужчина любит меня гораздо сильнее, чем я могла себе представить. И что мне теперь делать? Конечно, я знала, что тоже его люблю. Сильно, ровно, мощно, без глупых бабочек в животе и постоянных сомнений. Как недавно выяснилось... Мне даже была присущая ревность, хотя вот уж чем я никогда раньше не страдала. Да, я любила Виталия Миронова и искренне хотела быть его женой. Да, я знала, что никогда больше никого не смогу полюбить так же. Я понимала, что эта любовь была дарована мне свыше в качестве награды за все те трудности, которые пришлось преодолеть в жизни. Нет, я не сомневалась ни в нем, ни в себе». Тогда почему я должна возражать против венчания в церкви? Какие у меня могут быть возражения? Может, Виталий прав, и я просто боюсь невозвратности своих действий, потому что не привыкла доверять? И это я себе оставляю незапертой калитку на свободу, а вовсе не забочусь о том, чтобы эта калитка была у него. Я просто должна с кем-то это обсудить, Иначе моя голова грозила взорваться под тяжестью бушевавших в ней мыслей. Я даже чуток всплакнула, будучи не в силах справиться с эмоциями, словно неопытная судья, а вчерашняя школьница. Впрочем, даже когда я узнала, что остаюсь одна с внеплановой беременностью, а отец моего будущего ребенка навсегда эмигрирует из страны, я и то не плакала, а собралась силами и пошла сквозь огонь, бушевавший вокруг». Ни одной слезинки я тогда не уронила. А сейчас плачу, словно девочка. все таки любовь Виталия, в которую я укутана все последние годы, сделала меня мягче, сентиментальнее, а значит, беззащитнее. Думать о потере собственной брони, которая позволила мне выжить и состояться в жизни, было неприятно. Я еще немножко поплакала, а потом вытерла слезы и позвонила Машке. В конце концов, она моя самая лучшая, точнее, единственная подруга. И много лет именно ко мне прибегала плакаться в жилетку, когда у нее выходила размолвка с мужем или ее близнецы доводили до белого коленя. Перед тем, как набрать номер, я бросила взгляд на часы. Половина одиннадцатого, не так и поздно. Примерно в это время мы с Машкой обычно и созванивались. Знали, что домашние хлопоты позади. Дети уложены спать. «Мужья заняты своими делами, так что можно немного поболтать о своем, о женском, на сон грядущий». Мне показалось, или сегодня у Машки был не очень довольный голос. Впрочем, в последнее время он часто звучал недовольно. «Подруга, а тебе не кажется, что ты уже просто бесишься с жиру?» Довольно резко спросила она, когда я закончила свой рассказ о событиях сегодняшнего вечера. «Тебе попался такой мужик...» Какие бывают один на миллион, да и то в урожайный год. Красивый, богатый, свободный, носится с тобой, как списанной торбой. Хочешь квартиру? На. Хочешь няню, чтобы выйти на работу? Пожалуйста. Хочешь квартиру дочери? Держите, а сдачу можете оставить себе. Ты хотя бы понимаешь, что можешь прямо сейчас уволиться и больше никогда в жизни не работать. «Тебе, в отличие от меня, судейскую пенсию можно не вырабатывать. Тебе и твоим детям и так до конца жизни хватит. Еще и внукам останется». «Что за глупости?» — удивилась я. «Ты прекрасно знаешь, что я не собираюсь сидеть без дела. Меня никогда не прельщала участь домохозяйки. И уж обвинять меня в том, что справляться с бытом не помогает няня, как минимум странно. Я же не попрекала тебя тем, что, растя Сашку, «Колготилась одна, в то время, как тебе помогал твой муж. Да и суть проблемы вообще не в этом. Суть в том, что нет никакой проблемы», — устала заявила Машка. «Твой мужчина положил к твоим ногам все, о чем любая женщина может только мечтать. И взамен ты просто обязана делать все, что он скажет. Хоть танцевать, как медведь на веревочке, Скажет в присядку» значит, в приседку. А он всего-то и просит обвенчаться в церкви. «Тебе же, идиотки, гарантия на будущее, что он никуда не сбежит». «Мне не нужны гарантии, что от меня не получится сбежать. Я никого не держу и держать не собираюсь». «Вот, в этом ты вся!» неожиданно закричала Машка. «Такая гордая и неприступная». «Снежная королева, а не человек!» «Вместо того, чтобы благодарить и кланяться, ты делаешь все, чтобы тебя еще и уговаривали». «Неблагодарная ты, Лена! Вот что!» И подруга бросила трубку. Я снова опустилась на стул, еще более ошарашенная, чем была. «Это сегодня день такой? Или я действительно что-то не понимаю? Какая муха укусила Машку?» Я обратилась к подруге за поддержкой и сочувствием, а взамен получила отповедь, которой совсем не ожидала. Немного подумав, я набрала номер сестры. Конечно, Натка не так хорошо умеет утешать, как Машка. И ее аргументам я не всегда доверяю, потому что моя младшая сестра всегда действует, руководствуясь эмоциями, а не рассудком. Но мне просто необходимо с кем-то посоветоваться — или хотя бы просто проговорить проблему вслух. К счастью, Натка тоже еще не спала. «Лена, ты разве не понимаешь, что Машка твоя просто тебе завидует?» Спросила она, когда я закончила. «Завидует? Машка?» Я даже рассмеялась от такого нелепого предположения. «Да она просто не способна на такое низкое чувство, как зависть. И вообще она всегда меня поддерживала». И когда я квалификационный экзамен сдавала, и когда мне денег на жизнь не хватало, и когда я с Виталием рассталась, думала, что навсегда, и Мишку мне предстоит одной растить. Правильно, согласилась Натка. Просто тогда ты была несчастная, слабая и подавленная. И Мария сочувствовала тебе с позиции сверху, четко ощущая свое превосходство. Жена, мать двоих прекрасных сыновей. «Великолепная хозяйка, у которой в руках все горит. И ты. Мать-одиночка, только что дорастившая до совершеннолетия одну дочь. И тут же получившая второго ребенка, которого еще надо успеть вырастить без мужа и выучить до того, как выйдешь на пенсию. С такой легко дружить, знаешь ли. А вот когда ты практически законная жена чуть ли не олигарха, который сдувает с тебя пылинки и выполняет любое твое желание, дружить гораздо сложнее». «Мало того, что ты подстраховалась общим ребенком, так ещё он и обвенчаться с тобой хочет». «Ты тоже так думаешь?» осторожно спросила я. «Я нет, потому что хорошо тебя знаю и очень за тебя рада. Кроме того, в моих действиях и словах прослеживается пусть безотчётный, но эгоизм. Будучи твоей сестрой, я понимаю, что в совсем экстренной ситуации ты меня без помощи не оставишь. А благодаря Виталию «Твои возможности стали гораздо шире». Я невольно засмеялась. «Нет, Надка остается собой в любой ситуации». «И что мне делать?» — спросила я. «С чем?» — деловито уточнила моя сестрица. «Завидующая тебе подругой?» «Тут варианта два. Либо попробуй с ней поговорить, вдруг она сама не осознает истинных мотивов своего поведения». И тогда после разговора все или пойдет на лад, или вы окончательно разругаетесь, либо просто молча отойди в сторону. Считаю, что подруги у тебя больше нет. Испытания огнем и водой вы прошли, а вот медными трубами не выдержали. Причем она, а не ты. Нет, не с Машкой, сказала я с досадой, с венчанием. С Машкой я как-нибудь разберусь. Мы слишком давно рядом, чтобы я обижалась на такие глупости. Отойдет, Куда денется? А с венчанием надо соглашаться. Ты просто представь, как это будет красиво. Только чур, венец над тобой, буду держать я. Я снова рассмеялась. Надка всегда умудряется так легко относиться к самым серьезным вопросам. Она даже таинство рассматривает так, словно это простое увеселительное мероприятие, на котором ей отведена роль подружки-невесты. «Надко! Свидетель должен относиться к таинству брака с благоговением. И, кстати, после этого духовно руководить новой семьей. «И что? Ты не допустишь, чтобы я руководила тобой, а не ты мной?» «Да руководи на здоровье», — вздохнула я. Выяснять отношения еще и с сестрой не хотелось. «Просто на венчании положено молиться о вступающих в брак, а не участвовать в зрелище». «И вообще, пойдешь тогда со мной на причащение и исповедоваться в грехах?» «А у меня нет грехов», — Бойко сообщила Натка. И мы обе засмеялись. «Кстати, церковь не допускает больше трех браков, так что если бы за плечами у Виталия было три развода, а не два, вас бы не обвенчали». И откуда у моей сестры в голове эта информация? Церковь четвёртый и пятый брак, который разрешает государство, не благословляет. И, кстати, ты совершенно зря волнуешься. Если уж совсем припрет развестись, то у архиерея берется разрешение на расторжение брака. Вот уж точно, утешила. Распрощавшись с Надкой, я полезла в интернет. Почитать о венчании и всем, что с ним связано. Через полчаса я отложила телефон, сходила в душ и тихонечко пробралась в спальню, где на кровати уже лежал укрытый с головой одеялом Виталий. Я знала, что он не спит, и тихонечко улеглась на свое место рядом. «Я подумаю», — шепнула я ему. «Ты только меня не торопи». Он порывисто сел на кровати. «Я не буду тебя торопить. Лена, любимая, просто это очень много для меня значит». Знать, что ты моя и в глазах Бога тоже. Я проглотила предательский ком, набившийся в горло. Нет, все таки я его не заслуживаю. Этого невероятного мужчину. И прекрасно понимаю, почему Машка на меня сердится. «Не торопи», — повторила я и прижалась к нему. Я не могу легкомысленно отнестись к такому важному шагу. Но знаешь, я считаю, что он оправдан. Он крепко-крепко меня обнял.